Несмотря на то, что Троцкий всем своим авторитетом возглавил оппозицию в 1923 году, она потерпела поражение. Партия отвергла попытку ревизии большевизма-ленинизма. Казалось бы, член политбюро Троцкий должен был принять к неуклонному руководству постановление партии, не только на словах, но и на деле. Если бы он дорожил единством партии, как я Роман спекулировал, когда был за единство с меньшевиками-ликвидаторами. Но товарищ Троцкий после 13-го съезда партии только изменил тактику борьбы. Он, можно сказать, применил тактику военной хитрости. Если он в дискуссии 1923 года выступил с открытым забралом, то в 1924 году Он замаскировал свое выступление против партии, против ленинизма и самого Ленина под видом «историка». На деле эти так называемые «уроки октября» являются миной, хотя и несколько более замедленного действия, но зато заполненной еще большим зарядом взрывчатки, имеющим назначение взорвать не только современные ЦК, и всё здание ленинизма, его теорию, стратегию и тактику в русской революции. Наша партия никогда не отрицала известную положительную роль самого Троцкого в Октябрьской революции. Хотя Жан Рид, который, конечно, не знал и не понимал всей механики партийного руководства, явно переоценивает роль личности Троцкого, Такой осведомлённый и авторитетный человек, как Надежда Константиновна Крупская, пишет, что в книге Джона Рида есть неточности, легенды. По Риду нельзя изучать историю партии. Почему же эту книгу так усиленно рекомендовал Владимир Ильич? Да потому что в Джоне Риде не в этом центр тяжести. У Джона Рида прекрасно художественно изображена психология настроение солдатских и рабочих масс, делавших Октябрьскую революцию, беспомощность буржуазии и ее прислушников. Если Джона Рида как талантливого публициста-писателя можно еще не допекать за его промах, недооценку роли партии и ее ЦК, руководившего восстанием военно-революционного центра, то Троцкому это непростительно. В его уроках октября нет ни партии, ни Петроградской героической парторганизации, ни пролетариат. Троцкий не останавливается перед извращением фактов, лишь бы выпятить свою роль, залихватски изображая себя и подготовителем, и совершителем, и руководителем Октябрьской революции. Он даже пишет в уроках октября, что в остане 25 октября имела только дополнительный характер, так как 9 октября якобы по предложению Троцкого, а на деле по предложению фракции большевиков в Петроградском совете была принята резолюция против вывода из Петрограда революционных частей Петроградского гарнизона. Конечно, эта резолюция, предложенная большевиками, имело большое значение в революционизации солдат Петроградского гарнизона. Но Троцкий безбожно, недопустимо преувеличенно и исторически неверно говорит, что с этого момента, 9 октября, мы уже вступили фактически в состояние вооруженного восстания, и сход восстания 25 октября был уже на три четверти предрешен в тот момент. Карти сама высоко оценила значение постановления Петроградского совета 9 октября, и Троцкий ломится в открытую дверь, доказывая это. Но он ведь не говорит о партийной организации, о большевиках, а выпячивает свою роль в этом и для этого безбожно преувеличивает его решающее влияние, будто это было уже на 9 десятых вооруженное восстание. А Троцкому выходит, что в то время, как он тихо и легально уже совершил на 9 десятых Октябрьскую революцию,